Глава 20. 2018. Кристина. Кристина проснулась от ощущения, будто кто-то дунул ей в лицо. Она открыла глаза. В воздухе плотным коконом висела сонная, обволакивающая сознание тишина. Сквозь наполовину задернутые шторы в комнату пробивался серый свет. Ветки деревьев под окном тонули в рассветном тумане, раскачиваемые ветром, и больше ничего не было видно. Протянув руку, Кристина нащупала под стопкой сложенной одежды мобильник и включила заляпанный отпечатками пальцев экран. Показывало около девяти часов. Не совсем рань, к этому часу солнце обычно показывалось уже порядочно, но туман за окном не желал отступать. Озадачен сев и, одернув к щеколоткам сбившуюся старомодную ночнушку, наскоро отыскавшуюся вчера в одном из бельевых ящиков, Кристина попробовала вспомнить сон. Старый лагерь? Смерть? Знаки? В памяти холодом отдавался все тот же законный серый кисель. Мысли слабым ходом вертелись, то сцепляясь и наскакивая друг на друга, то снова разбегаясь в самые потаенные уголки сознания, откуда Кристина, насколько ни старалась, не могла их выскрести. По ногам сквозила. Сброшенное смятым комком одеяло валялось тут же на полу, частично забившись под кровать. Из-под закрытой двери вместе с ветром тянулась тонкая полоса света, а еще слабо пахло рассеявшимися струйками табачного дыма и зеленым чаем. Переодевшись и сунув ноги в разношенные цветные кеды, Кристина вышла из комнаты, прихватив с собой куртку и телефон. Тимофей курил на крыльце, стоя к ней спиной, в накинутой на оголенные плечи рубашке и, выдыхая в небо рассеивающиеся струйки дыма, смотрел вдаль. Впереди. Сразу же после ступенек начинался густой, заросший сад. В отливающей серебром листве висел волокнистый туман. Небо затянуло тучами, и оттого казалось, что оно слишком низко опустилось над головой, вот-вот готовая упасть, подгребая под собой в одночасье всех мелких людишек с их мелкими проблемами и заботами. Услышав скрип двери за спиной, Тимофей резко обернулся. И тут же снова расслабленно вытянулся, опуская напрягшиеся плечи и смягчая лицо в приветливой, лишь едва скованной чем-то улыбке. «Тим, я, — сказала Кристина, — еще не совсем уверенная в том, что нужно начинать разговор первой. Но слова уже сорвались с языка. «Как ты это сделала?» неожиданно изумленно перебил Тимофей легкой прохладой ветер донес от него запах дыма, тепла и воспоминания о вчерашнем вечере, а еще перечной мяты. Я что он молча отогнул воротник рубашки на светлой бледной полосе кожи возле ключицы, где находилась вчерашняя рана виднелся только бледно розовый, почти затянувшийся тонкий рубец. И ничего больше. Все оставшиеся немногочисленные слова разом испарились. Кристина не могла поверить своим глазам. «Это ты вчера. Я видел. Только как?» Продолжал Тимофей с тем выражением, будто Кристина от него что-то скрывала. «Я не знаю». Она поежилась в пробирающем утреннем холоде, потерянно переступив с ноги на ногу и оперлась о перила крыльца. Почему ему не холодно, когда у нее по рукам мурашки бегут? Или это от волнения? Как она могла сделать нечто осознанно, если она даже их небесный огонь видит через раз и то случайно? «Расскажи мне, ты что-то видела, когда мы...» Тимофей осекся видимо, припомнив неудавшуюся близость. Как голубая вспышка, похожая на слабое свечение от ладони, едва заметное. Но такой силы закончил за Кристину Тимофей. Я еще никогда не видел исцеляющей энергии такой силы. Он неподвижно стоял рядом. Кристина кожей чувствовала исходящее от него тепло. В его неподвижном, застывшем лице читалось что-то еще, кроме озадаченности внезапным исцелением. Что-то, ноющей болью, отозвавшееся в душе. Обижается ли он за ее вчерашний побег? Наконец Кристина решилась. «Тим, я сегодня видела сон». Набрав в легкие побольше воздуха, выдохнула она. Пролетний лагерь. Я его уже не в первый раз вижу. Он должен быть где-то недалеко. Нам надо попасть туда. Ты же говорил, на нас напали именно призраки. А раз призраки, значит, умершие. А в этом лагере очень давно произошла трагическая смерть. Может быть, поэтому... Откуда ты знаешь?» Тимофей ее перебил и уставился на нее своими пронзительными зелеными глазами. Мне снился сон, старательно, словно разъясняя непослушному ребенку, повторила она. В нем голос рассказывал, что у вас есть такой вид посланий, в виде снов, голосов. В первый раз слышу, недоверчиво поморщился Тимофей. И вдруг отстранился, будто подумал о чем-то таком, что даже в упоминании могло доставить Кристине дискомфорт. «Я, конечно, могу позвонить Ольге и узнать». «Не надо», — Кристина остановила его потянувшуюся к карману руку, накрыла ладонью. Со вчерашнего дня упоминание вслух настоящего имени Кейл вызывало у нее внутри неприятную скованность, точно в ожидании удара. Кристина вытащила свой мобильник и на всякий случай проверила пустой экран. Одна полоска связи. Ни звонков, ни сообщений. Только часы отчитывают ход времени. Тимофей покривил лицом. «А как он называется, лагерь этот? Ты хоть понимаешь, что собираешься искать иголку в стоге сена? Должны же быть ориентиры». «Название», — неслышно пробормотала Кристина. «Там была целая статья в газете». Она кинулась обратно в дом. В несколько секунд проскочила полутемный коридорчик, чуть не споткнулась об оставленный рюкзак и оказалась в тесной кухне. Но где же он мог быть? На полках, в шкафчике, в серванте, даже в тумбочке под телевизором, куда она заглянула в надежде отыскать клочок старой газеты, не нашлось ничего, кроме застарелой пыли, посуды и банок с закрутками неизвестного года происхождения. Что, впрочем, и следовало ожидать? Сон оставался сном, как ему полагалось. Наивно было бы считать иначе. Появившись на пороге кухни, Тимофей сначала молчаливо наблюдал за поисками, а потом, когда Кристина в отчаянии опустилась на кресло, заломив руки, подсел к ней и нежно обнял за плечи. Кажется, он больше не обижался если вообще у него в душе была какая-то обида. Кристина доверительно опустила голову ему на плечо. «Ты сказал, способности стражей чаще всего наследственные, и вы можете исцелять друг друга. В той аварии одиннадцать лет назад не выжил никто, кроме меня. Значит, моя мама могла спасти меня, отдать свою жизнь, чтобы я жила». Сквозь подступающую пелену слез, Кристина почувствовала, как Тимофей поднял руку и осторожно погладил ее по волосам. Нежно, невесомо. Так боятся стереть пыльцу с крылья в бабочке. Так, по крайней мере, нашлось бы хоть какое-то объяснение твоему дару. Какой в этом смысл, если я все равно ничего не понимаю? Поймешь? Давай сначала найдем что-нибудь на завтрак, а потом подумаем, что делать дальше. Хорошо?» Кристина кивнула. Несмотря на уже близившееся время обеда, на улице оказалось немноголюдно. По дороге в магазин Кристине с Тимофеем встретился только тощенький мальчуган с ведром и перекинутой через плечо удочкой. Веснушчатый, загорелый, в шортах и полосатой майке словно вылезший в это промозглое туманное утро с беззаботно солнечной картинки. Да угрюмый дед проводил их пристальным недобрым взглядом, стоя за своей калиткой и, опершись всем телом, очеренок садовой лопаты. Продуктовый магазинчик «Лавка», как его называли местные, располагался у самого въезда в дачный поселок. В тесном одноэтажном домике, служившим одновременно сторожкой. Внутри стоял душный полумрак. За входным проемом, отгороженным шуршащей занавеской из бусин, виднелась полуоткрытая дверь в другую комнату, в которой кто-то спал. Изнутри доносился пронзительный храп. В самом магазине оказалось тихо. Сонная продавщица клевала носом за прилавком, укрытым клеенкой на которой своеобразным натюрмортом в разброс лежали большой калькулятор, надорванный пакет семечек, горка шелухи и заложенная ручкой толстая тетрадь с разлохмаченными листами. С потолка над ней свешивалась, колыхаясь от мимолетных движений ветра, облепленная насекомыми лента от мух. Лампочка не горела, зато в размеренной тишине слышалось монотонное гудение холодильников. Только переступив порог магазина, Кристина услышала пронзительный скрип половицы. Шелохнувшись, дремавшая женщина широко распахнула глаза на пришедших. «Электричества с утра нет. Ночью случилась гроза. Холодильники к генератору подключили, а лампочка не горит». Скороговоркой выпалила она, хрипло прочищая горло, и одергивая выленивший фартук. Пока Тимофей с Кристиной топтались на тесном пятачке между дверью и прилавком, рассматривая полки с продуктами, она с нескрываемым интересом поглядывала на чужаков, насквозь городских посетителей, при этом отчаянно пытаясь проморгаться. На продавщице был цветастый халат, перевязанный засаленным фартуком, и такая же несвежая с виду выленившая телогрейка. На носу у женщины сидела жирная коричневая бородавка, которую Кристина сначала по ошибке приняла за муху. Пока Тимофей доставал из кармана кошелек, продавщица что-то старательно несколько раз пересчитывала, тыкая желтым пальцем по кнопкам калькулятора. Кристина в волнении переминалась с ноги на ногу спросить ли у нее про лагерь или поискать лучше кого-нибудь другого. Хотя, судя по количеству людей на улицах, найти сейчас кого-то вряд ли удастся. «Скажите, а здесь неподалеку где-нибудь есть детский лагерь?» Под одобрительным взглядом Тимофея осторожно поинтересовалась Кристина. Женщина подняла на нее бледные серые глаза, затем изрекла почти басом. «А вам зачем? Детство хотим вспомнить. Увидеть знакомые места». Прежде чем Кристина успела ответить, Тимофей незаметно поймал под столом ее руку и слегка сжал, между тем непринужденно улыбаясь продавщице. В выражении тетки появилась некоторая заминка. Потом недоверчивость на ее лице сменилась почти раздражением. «Это ж сколько вам лет, молодые люди?» Скептически хмыкнула она, и, оперевшись ладонями о прилавок, грузно нависла над ними. «А что?» — неуверенно пробормотала Кристина, уже мысленно подбирая слова, чтобы в случае чего дать отпор. Краем глаза она заметила, как неприязненно напряглось лицо Тимофея и подавила желание отступить на шаг назад. «А то!» Неожиданно плюхаясь назад в свой прилавочный тесный загон, прогудела продавщица. Есть тут один лагерь, специальный, для детей с психическими расстройствами, недалеко от соседней деревни. Если на машине ехать, то придется в объезд, а по прямой пешком совсем близко получается. Лет двадцать назад пожар случился там. Всё выгорело дотла. Несчастный случай. Говорят, оказались проблемы с проводкой. Два корпуса. Деревенские дома, которые ближе всего находились, еле отбили от огня. Лес вокруг. Все сгорело. Даже в газете тогда писали об этом. Найдете вы там только руины. При упоминании о трагедии женщина смягчилась, отвернулась, потупила взгляд. Когда она снова подняла глаза, Кристина заметила в них слезы. Или это в полутьме казалось, что они блестят? Может, от возмущения? А как же дети?» Спустя долгую томительную паузу, испуганно и очень тихо спросила Кристина упавшим голосом. «Там кто-то умер?» Губы продавщицы дрогнули, но она справилась с собой. Больше 30 человек детей и воспитателей. Те, кто оказался внизу, не смогли выбраться. Они проснулись, но не успели. На окнах первого этажа стояли решетки, а двери оказались заблокированы. Грузная тетка совершенно неожиданно всхлипнула. У Кристины сжалось сердце. Она переглянулась с Тимофеем. Тот смотрел на нее в замешательстве. Наверняка в эмоциональной реакции продавщицы было что-то большее, чем переживание за чужих детей. Вздохнув, Кристина начала, осторожно подбирая слова. «Вы не могли бы рассказать нам, как туда проехать? Нам очень, очень нужно побывать на том месте». Невзирая на подробные объяснения, которые дала продавщица, они все равно заблудились. По крайней мере, так обоим сначала показалось. Вполне пристойная грунтовая проселочная дорога по которой они вот уже полчаса ехали, резко оборвалась, заведя их в тупик. Дальше вела только размокшая от вчерашнего дождя заросшая колея. Вот тогда-то Кристина и вспомнила о своих видениях. Она выпрыгнула из машины, не дожидаясь, пока Тимофей заглушит двигатель. Колея, жалкий прототип дороги, велась среди травы, И след ее терялся у покореженных останков бывшей ограды. Возле самого въезда на территорию лагеря одиноко покачивались на поржавевших петлях, покосившиеся ворота. От некрашенных перекладин коричневой чешуей слоилась и падала в жухлую траву, ржавчина. Словно въезд в позабытый разрушенный лагерь старательно сбрасывал старую шкуру, готовясь к чему-то. замка Ни цепи на воротах не оказалось. Хотя в них-то здесь как раз и не нуждались. Сам забор уже много лет назад, по-видимому, растаскали по частям местные жители на металлолом или на собственные дачные участки. Остались только эти две створчатые половинки. В глубине заросшей территории, среди буйной растительности, виднелись почерневшие останки каменного здания. Осторожно придержав рукой покачивающуюся створку, Кристина шагнула вперед. Всего два корпуса. Главный возвышался ровно перед воротами, точно заглядывая из своего мира в мир живых. Скрывшаяся где-то в траве каменная тропинка вела прямиком к потрескавшимся ступеням крыльца. Крыша над ним была содрана, обнажая хрящевину металлических перекрытий. Вышедший из машины Тимофей дернул Кристину за рукав, и она обернулась. «Ты хочешь туда?» Кристина кивнула. Под ногами склиска чавкала. Что-то скользило в хлюпающих от воды листьях, мешалось в путающих стеблях пырея и осоки. «Главное, не нацеплять на штанины слизняков. Кристина поморщилась, машинально оправляя джинсы, но замерла, напряженно вглядываясь вперед. Не осознавая, зачем именно, повинуясь внезапному порыву, она сделала шаг. Ветер, свободно разгулявшийся в прохладе, буйный, хлестнул в спину и разворошил волосы, набросив их на лицо. Старая калитка натужно скрипела в петлях, Непримятая трава шлепала хвостами метёлками по ногам. Под подошвами ботинок теперь оказалось что-то похожее на разбитые бетонные плиты, бывшие когда-то дорожкой. Торчащая арматура и ошметки мусора, присущие каждой заброшенной территории. Лагерь вовсе не казался полностью необитаемым. Скорее всего, Местные с охотой использовали его как свалку. Но чем больше приближалась Кристина к стенам главного корпуса, тем меньше следов человеческого пребывания там оставалось. Они не могли или боялись там закрепиться. В стороне, среди прозрачной зелени молодых раскачивающихся березок, виднелся развалившийся фундамент второго корпуса, прямоугольно вытянутого, с торчащими обломками стен, кишкой крытой галереи, соединенной с главным зданием. Следы пожара, старые, едва различимые, но очевидные. Даже сам гигантский дом-особняк осознавал это, угрюмо пряча телесные и душевные раны под сводами теней и в заколоченных окнах. «Тут пусто, я никого не вижу», — подал голос Тимофей, державшийся в нескольких шагах позади. Но Кристина уже не слышала его. Что-то всколыхнулось внутри, на мгновение застилая пеленой глаза. И сквозь наползшую откуда-то дымку Кристина увидела словно во сне. Кто-то похожий на нее стоит, покачиваясь от бессилия на этом же месте, глядя навстречу немому дому, спрашивая взглядом. Почему? Вот он медленно оседает на землю, становясь на колени, и все существо внутри пронзительно сжимается, рвется, перекраивается и вновь собирается из кусков в нечто страшное и новое. А парадный вход только смотрит мимо и в то же время как будто в упор, а из почерневших от копоти окон валит столбом черный дым. «Эта история выходит на второй виток», — произнесла Кристина, еще не совсем понимая, к чему относятся ее слова. «Что?» — голос Тимофея вывел из раздумий. Видение рассеялось. Дом смотрел в упор точно призрак, обозленный нарушенным покоем, но не двигался. Лишь темнел кособоченными стенами, зиял пробитой кирпичной кладкой шелушился отсохшей штукатуркой, цеплялся паутиной и пылью, чернел кромешным мраком внутри, куда не проникал свет даже сквозь обвалившуюся крышу. Дом отрицал свет как принцип. Тот скользил по его шершавым бокам, но проходил мимо бетонных стен. И что же она собирается найти? «Подожди здесь, я на минутку». Обходя крыльцо по дуге, все еще в каком-то смутном бреду, Рестина приблизилась к боковой стене. Здесь еще угадывалась аккуратная дорожка. Но в той части, где предполагалась галерея, заросли трав и разлапистые кусты долезали почти до черных оконных проемов второго этажа. Рассохшееся окно наполовину закрывало фанера, а изнутри ее подпирало что-то тяжелое, видимо, от местных вандалов и любителей экстрима или необычных фотосетах в заброшенках. У соседнего окна фанерный лист был наполовину отодран, а скрещивающиеся доски, выдранные вместе с гвоздями, валялись тут же, в траве. Привстав на цыпочки, Кристина заглянула в окно. Изнутри дохнуло холодом и сыростью. Взгляд наткнулся на стылую темноту. В пересекающихся беспорядочных тенях на полу виднелось нечто ломаное, хаотичное. Будто кто-то в остервенении вскрывал паркет. Сверху, в нагромождении уцелевших перекрытий второго этажа, гулка и ритмично капала, разбиваясь о бетонную плиту внизу невидимая стена напротив тонула в подступающем мраке. кристина прислушалась из глубины дома донесся глубокий тяжелый вздох кто то в изнеможении опустился на пол. кристина замерла сквозь узкую щель в просвете между стеной и загородкой в потусторонней мертвой тишине слышался тоскливый тонкий плач печальные всхлипывания гулким эхом разносившиеся во мраке. Одинаковые и монотонные, похожие на скрип рассохшейся оконной ставни, а оттого — еще более жуткие. В соседней комнате или где-то рядом. «Здесь кто-то?» — глупый вопрос никак не мог сорваться с онемевшего языка полностью. Ответом послужил непонятный хлопающий звук. Кристина наконец поняла, на что это больше всего похоже. Так, раненая птица бьет крыльями об пол. В глубине неразличимой темноты кто-то замер и поднял голову, глядя на Кристину. Она начала медленно пятиться от окна, продолжая отчаянно вглядываться в клубящуюся сыростью слепую темноту которой не привыкали глаза. Это должна была быть иллюзия, игра нервов. Тимофей же сказал, здесь никого нет, значит, Тим. Она на секунду перевела взгляд туда, где виднелась разбитая площадка у крыльца и оставался ждать ее Тимофей. Кристина не сразу заметила на этом месте что-то лежащее в траве. Очертаниями оно напоминало человеческое тело, в знакомой черной куртке «Тим!». Легкие вздрогнули, давясь вырывающимся из них криком, когда Кристина почувствовала толчок в спину. А затем резким ударом по голове кто-то погасил окружающую картинку до сплошной черноты.